Пианист наигрывает свет Каролин». Без этой песни не обходится ни одна свадьба, ни одно спортивное мероприятие. Ее любят одинаково дети и взрослые. Престарелые клиенты с энтузиазмом подпевают. Делают это не в такт, фальшивят, но им все равно. Милая сценка. Я точно не знаю, кто из них Энди Ривз. Представлял себе человека лет 65, коротко остриженного с военной выправкой. Некоторые из стариков, пожалуй, соответствуют такому образу. Я вхожу в зал. Теперь замечаю нескольких здоровенных молодых парней. Они стреляют глазами, как охранники, и я решаю, что это бармены или, может быть, помощники стариков. Пианист поднимает голову, смотрит на меня и кивает. У него нет ни короткой стрижки, ни военной осанки. Пушистые светлые волосы и бледное лицо, словно после химического пилинга, как я себе представляю этот процесс. Он кивком подзывает меня сесть у рояля, а толпа стариков громко поет «Там-там-там-там!» Еще никогда не было так хорошо, так хорошо, так хорошо, так хорошо. Я сажусь. Один из стариков обнимает меня за плечи, желая, чтобы я присоединился к пению. Без энтузиазма подпеваю. Я всегда думал и жду, что кто-нибудь, предпочтительно Энди Ривз, подойдет ко мне. Напрасное ожидание. Я оглядываю зал. Вижу плакат четырьмя счастливейшего и здоровейшего вида стариками перед рекламой Виагры. И на груди у каждого слова. Во вторник днем бинго, порция выпивки за три доллара. У бара несколько человек, как я понимаю, помощники-бармены. Наливают что-то красное в пластиковые стаканчики. Когда свет Каролин заканчивается, старики одобрительно улюлюкают. Я чуть ли не с нетерпением жду следующей песни, наслаждаясь этой квазинормальной обстановкой, но пианист с пушистыми волосами встает и объявляет короткий перерыв. Старики бурно выражают недовольство. «Пять минут», — повторяет пианист, — «ваша выпивка у стойки бара. Придумывайте ваши пожелания». Это их немного успокаивает. Пианист, вынимая деньги из сосуда, похожего на здоровенный стакан для бренди, подходит ко мне и говорит. «Детектив Дюма?» — я киваю. «Я Энди Ривс». «Первое, что я замечаю...» — говорит он чуть с придыханием или сипловато. Он садится рядом со мной, я пытаюсь угадать его возраст. Несмотря на ту причудливую косметическую операцию, после которой его лицо отливает блеском, ему не больше 55. пяти. Правда, и военная база закрылась всего пятнадцать лет назад. С какой стати он должен быть старше? Оглядываю зал. Это место, говорю я, что с ним не так? Оно кажется мне таким далеким, от Министерства сельского хозяйства. Отдаю ли я себе отчет в этом, он разводит руками. Что я могу сказать? Мне потребовались перемены. Значит, вы больше не работаете на правительство? Ушел в отставку. Когда? Семь лет назад. Проработал в Министерстве сельского хозяйства 25 лет. Получил неплохую пенсию. А теперь отдаюсь моей страсти. Игре на рояле? Да. Я имею в виду не здесь, а здесь. Понимаете, с чего-то ведь нужно начать. Я вглядываюсь в его лицо. Цвет кожи от алкоголя или солярия не от солнца. У линии волос я вижу тоненькую линию очень белой кожи. Верно, киваю я. У нас в прежнем вестбрижском офисе был рояль. Я играл там все время. Помогал расслабиться, когда становилось не в моготу на работе. Ривс устраивается поудобнее на стуле и сверкает зубами, такими большими и ослепительными, что они вполне могут сравниться с клавишами рояля. «Так чем могу быть вам полезен, детектив?» «Я сразу беру быка за рога». Какую работу вы вели на военной базе? На военной базе? Именно. В пусковом центре ракет «Найк». Да, я знаю. Он почтительно покачивает головой. Но и история у этого местечка, правда? Я молчу. Но все это закончилось за несколько лет до нашего вселения туда. Мы были офисным комплексом, а не военной базой. Офисным комплексом Министерства сельского хозяйства, уточняю я. Верно. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечивать лидирующее положение в сельском хозяйстве за счет грамотного использования природных ресурсов, развития сельских регионов, регулировать снабжение продовольствием, а также решать смежные вопросы, основываясь на разумной государственной политике, последних научных достижениях и эффективном «Менеджменте». Он говорит как по-заученному, вероятно, потому что так оно и есть. А почему там? Что? У Министерства сельского хозяйства офис на Индепенденс-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия. Штаб-квартира, да. Мы были отделением. Но почему там, в лесу? А почему нет? Он поднимает ладони к потолку. Отличное место. Часть работы, что мы проделали. Нет, я не хочу хвастаться или делать вид, будто она более значима, чем на самом деле. Но некоторые из наших исследований имеют высшую степень секретности. Он подается ко мне. Вы когда-нибудь видели фильм «Поменяться местами»? «Эдди Мёрфи, Дэн Эйкройт, Джейми Ли Кёртис», — говорю я. Он очень доволен тем, что я знаю этот фильм. Он самый. Если вы помните, братья Дьюк пытались завоевать рынок апельсинового сока. Помните? Помню. А помните как? Ривс улыбается, видя по моему лицу, что я помню. Братья подкупают правительственного чиновника, чтобы получить заранее копию месячного отчета Министерства сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства, детектив Дюма. Это про нас. Многие наши исследования были крайне важны. Нам требовались конфиденциальность и надежная охрана. Отсюда и ограды, и все эти знаки проход воспрещен, киваю я. Именно. Риф снова разводит руками. Бывшая военная база как нельзя лучше подходила для наших испытаний. Кто-нибудь нарушал запреты? Кажется, в первый раз его улыбка чуть меркнет. Вы что имеете в виду? Вторгались ли в вашу запретную зону нарушители? Иногда.